«Искусство и ловкость рук» Джима Стейнмейера. Десять с лишним лет тому назад меня пригласили на выездной семинар. Несколько выдающихся деятелей в своих областях науки и искусства, футурологи, кибернетики, музыканты и так далее, а с ними по необъяснимым причинам и я, собрались обсудить будущее, представить себе, что в нашем мире может измениться в ближайшие годы. Кое-что мы угадали, хотя со многим промахнулись. В числе гостей семинара были Джулс Фишер, один из ведущих мировых специалистов в области театрального освещения и бывший иллюзионист. Мы с ним разговорились и побеседовали о магии в театре, А через несколько месяцев он ни с того ни с сего прислал мне экземпляр книги «Искусство и ловкость рук», один из тех, что вышли самым первым, ограниченным тиражом, и за это я ему до сих пор благодарен. Примечание 2016 года. Кстати, на том семинаре присутствовал Денни Хиллис, с которой мы подружились только лет через 20. Привет, Денни! Конец примечания. В сценических иллюзиях есть своя магия. Вы сидите в зале и смотрите, как девушка или ослик исчезают или взлетают над сценой, как фокусник проходит сквозь стену или достает из воздуха шляпу, полную монет. И в этом есть волшебство. Вы соглашаетесь поверить, что единственный ход вещей изменился, и мир действительно меняется, пусть даже на мгновение. Но до чего же легко разрушить это волшебство объяснениями? Человек, который только что восхищенно взирал на чудо, почувствует себя обманутым и разочарованным, если сказать ему, что это всего лишь трюк, отчасти оптическая иллюзия, Отчасти раздвижная стенка, а отчасти просто наглая ложь. Потому-то иллюзионисты и оберегают свои секреты так тщательно, и так раздражаются и расстраиваются, когда кто-нибудь их раскрывает. Они не хотят, чтобы потерялась магия. Однако есть и магия другого рода, не менее ценная, и это... Чудо понимания того, как на самом деле был сделан тот или иной трюк. Чистый и головокружительный восторг от механики фокуса и от того, как изобретательный фокусник может одурачить, провести или запутать зрителей. Иными словами, от сочетания науки и сценического мастерства с силой воображения. С помощью привычных клише «это все зеркала» Не объяснишь, например, как творил свои чудеса Чарльз моррид Примечание. Чарльз Морритт, 1860-1936 годы. Английский иллюзионист, гипнотизер и изобретатель. Знаменитый Гарри Гудини заимствовал его ниже упомянутый трюк «Исчезновение осла», переделав в «Исчезновение слона» конец примечания. В его случае ответ на вопрос, как он это сделал, не сводится к обычному разоблачению сценической магии и требует перехода на какой-то иной незнакомый нам язык. И это восхитительное чувство, что у тебя получилось что-то новое, вместе с восторгом, который дарит сама эстетика изобретательства, никто еще не описал лучше, чем Джим Стейнмейер, У Пенна и Теллера есть стандартный трюк, в котором Теллера кладут в ящик, разделяют ящик на секции и перемещают по сцене, затем одну из секций открывают и показывают зрителям, что голова Теллера все еще внутри, после чего ящик собирают снова. Примечание. Пенн и Теллер – дуэт американских иллюзионистов, И ведущих юмористического телешоу. Конец примечания. Этот фокус давно навяз у всех в зубах. Его обычно показывали по телевизору, когда больше нечего было показывать. Но вся штука в том, что Пен и Теллер повторяют его еще раз Теперь уже с прозрачным ящиком. И перед нами разворачивается какой-то сумасшедший балет. Мы видим, как Теллер стремительно ныряет в люк, носится туда-сюда под сценой, высовывает голову из другого люка и так далее. И все это становится чистой воды волшебством. Энергия, хитроумие и труд, которые требуются для создания иллюзии, впечатляют куда больше, чем сама иллюзия. Точно так же обстоит дело и с книгой Стейнмейера. Этот сборник очерков не для тех, кто желает узнать, как это делается, а для тех, кто задается другим вопросом, с какой стати кому-то вообще взбрело в голову это проделать. Это книга о радости, которую приносит погоня за тайной. Стейн Мэйер раскрывается во всей своей красе, когда встает на след очередной давно забытой иллюзии секрет, который унес с собой в могилу какой-нибудь маг Эдвардианской эпохи, и вылавливает подсказки и ключи то из книги очевидца, который смотрел, но не видел, или писал, но не думал, то из наполовину выдуманной истории в чьих-то мемуарах, а затем, вооружившись собственными познаниями в истории технологии сценической магии, воссоздает процесс создания этой иллюзии до да, так, что вся закулисная дребедень с половинками кирпичей, трубками и клейкой лентой становится еще более волшебной, чем сама иллюзия. В очерке исчезновения слона» Стейнмейер берет читателя с собой в путешествие по истории сценической магии. Но вообще-то все его искусство и ловкость рук — это путешествие по закулисью, Это идеальная книга для тех, кто любит детективное расследование и азарт погони, кто вздыхал от восхищения, читая рассказы о бабочке Деванта или моритовском осле, и думал, как бы я хотел это видеть, и как же, черт побери, ему это удалось. Примечание. Дэвид Девант, 1868-1941 годы английский иллюзионист и мастер теневой фотографии. Имеется в виду его знаменитый трюк, в котором находившаяся на сцене дама мгновенно исчезала из виду прямо на глазах у зрителей. Конец примечания. Все описания в книге кристально ясны. Все разгадки не оставляют сомнений. Стейнмейер сочетает искренний энтузиазм с обширной эрудицией и наблюдать за этим чистая радость. За последние 10 лет экземпляр искусства и ловкости рук, который когда-то прислал мне Джулс Фишер, неоднократно исчезал, прямо как тот слон, и я всякий раз убеждался, как трудно в наши дни отыскать букинистическое издание этой книги, и всякий раз, когда я уже расставался с Надеждой, подарок Фишера внезапно возвращался ко мне, невесть откуда. В конце концов, я перестал задаваться вопросом, где он проводит свои каникулы, подозревая, что ответ мне не понравится. И это одна из множества причин, по которым я с радостью приветствую переиздание искусства и ловкости рук массовым тиражом. Наслаждайтесь! Это мое предисловие к книге Джима Стейнмейера «Искусство и ловкость рук. Очерки об иллюзиях». 2006 год.